Глава 11. На птичьем мысу. Руководителем осмотра места, где обнаружили голову, губернатор Берг назначил себя самого. "Вообще-то я прекрасно знаю эту чаечь-Петербергана с довольно видом", заявил он. "Мимо птичьего мыса я часто проезжаю на снегоходе. Дальше, на Кросс-фьорде, у меня есть домик. Правда, доехать так можно только зимой, когда пролив замерзает". А, вы не хотите присутствовать на допросе туриста из Белого медведя. Алент Хаген попытался говорить Бергину остаться в Нью-Олесуне, но чётко: "Они отъя поедут на Птичий мыс", решительно заявил губернатор, положив таким образом конец этой беседе. Сразу после обеда следователи вылетели на место. На дорогу из Нью-Олесуна до земли принца Карла вертолёт понадобилось всего несколько минут. На борту были два криминалиста, а также турпёрн и Кнут. Полицейские взяли с собой ящики с оборудованием, и им нужна была помощь при разгрузке. К тому же никого больше на птичьем мысу не было. И Люндхаген посчитал, хотя вслух об этом и не сказал, что у полевых инспекторов есть опыт работы, который вполне может пригодиться. Вертолет приземлился на длинном полосском участке пляжа, чуть вдали от захоронений. Выбрав для посадки это место, они пришли к компромиссу. С одной стороны, полицейским хотелось сократить расстояние, чтобы не очень далеко тащить тяжёлые ящики, а с другой не хотелось нарушать правила, запрещающие приближаться к месту расследования. Выпрыгнув первым из вертолёта, губернатор Берг принялся заряжать ружьё. Как только оборудование было выгружено, вертолёт поднялся в воздух и исчез в небе над фьордом. Оглушительный шум пропеллеров сменился тишиной. Пятеро полицейских огляделись, слушались всплеск волны, птичий крики и поняли, что остались одни во всяком случае на несколько часов. Карлсон и его вид вдруг почувствовали какую-то неуверенность, впрочем, совершенно беспричинную, ведь снаряжение вполне позволяло им отправиться даже в долгую экспедицию. Однако по сравнению с этим пустынным местом Нью-Олисон показался им вдруг надёжным и цивилизованным городом. Здесь не принимали мобильники, другой связи не было, и в случае, что помощи ждать было не откуда. Может, не зря губернатор приехал с нами, подумал Карлсон. Ведь, судя по всему, опыт у него есть. За крутым склоном захоронения видно не было, хотя криминалисты заранее изучили карту местности, они по-прежнему окончательно не решили, с какой стороны подойти к расследованию. Что будет правильнее, сосредоточиться на разоренной могиле или уделить больше времени поискам тела? К тому же надо будет постараться и ничего не нарушить. Ходить здесь им все равно придется, а значит, они могут уничтожить следы. Обязанности они не распределяли, но кхнутый Турбьорн решил, что помогут разбить лагерь. Палатку будем ставить так, чтобы расследование не мешать, верно? уточнил Турбьорн, поднявшись на склон у берега. Хм, тогда может где-нибудь между могилами и домиком? Оттуда видны берег и то место, где нашли голову. Карлсон кивнул, и инспекторы принялись таскать ящики и мешки. Вскоре они уже поставили просторную палатку и отнесли туда раскладные стулья и столики. Тур Бьерн, который с детства привык гулять по горам, распаковал примус и налил воды в котелок, который захватил в Нью-Олесуне. Он даже спрашивать не стал, хотят ли остальные кофе. Тур Бьерн давно усвоил, что, работая в поле, пьют либо кофе, либо воду. Так что чаю он с собой даже не брал. Остановившись возле палатки, криминалисты пытались решить, откуда начать работу. "Такого места преступления у меня ещё не было", проговорил Карлсон, рассматривая каменистую почву. "Что здесь такого случилось в этой глуши, что кому-то вздумалось убить человека? И зачем прятать голову? Самым очевидным будет предположить, что тело тоже закопано где-то тут, вот только где именно?" Твет поднял голову, со стороны казалось, что он принюхивается. Его коллеги из отдела криминалистики считали, что Ответ стал таким прекрасным специалистом именно благодаря способности полностью сосредотачиваться на чём-то одном. Поговаривали даже, что Ответ читает мысли убийцы, но на этот раз он выглядел сбитым с толку. "Мм, ничего", сказал он. "Здесь как-то пусто, и это, на мой взгляд, даже немного страшновато. Э, ты тоже это ощущаешь?" Но Карлсон лишь покачал головой. Он вообще не отличался ни чувствительностью, ни чуткостью, как раз наоборот. Во всём отделе он был самым недоверчивым. Карлсон сомневался во всём на свете и даже самым очевидным вещам старался найти другое объяснение. Нет, нельзя сказать, что он не доверял тебе, то и его интуиции. Он просто полагал, что ощущения коллеги объясняются опытом и обстоятельствами, с которой тот подходит к расследованию. Он посмотрел на верх на скалу, где сидели птицы. Там ключом била жизнь. В это время года на каждом каменном выступе гнездились чайки, гагарки, тупики и ещё множество птиц, названия которых он не знал. Пронзительно крича, птицы летали к морю и возвращались обратно с едой для птенцов. По сравнению с возвышающейся над ними горой, побережье и поляны казались крохотными, почти незаметными. Но Карлсон уже знал, что осмотр этого места преступления займёт не один день. А откуда начнём? У нас сегодня всего 8 часов, потом нас отсюда заберут, сказал он наконец. И куда оделся Берг? Они только сейчас заметили, что губернатор направляется к захоронениям. Он медленно раскачивался и внимательно смотрел под ноги. Криминалисты переглянулись. Карлссону захотелось окликнуть губернатора и предупредить его, чтобы он не приближался к тому месту, где нашли голову, но полицейский промолчал. Несмотря ни на что, на архипелаге Перкс занимал должность главы полиции, и сейчас они находились на его подведомственной территории. "Что это он надумал?" тихо спросил Карлсон Твета. Э, ты его предупреждал, чтобы не разгуливал тут в одиночку. Но Твед лишь пожал плечами и пошёл в палатку за Бартуном. Первым делом полицейские обнесли место находки ограждением, соответствующим всем нормам и предписаниям. После этого они вернулись в палатку обсудить с Кнутом и Торбьорном план работы. "Может, ты регистрацией займёшься?" спросил Карлсон Кнута. "А всё, что мы найдём, надо зарегистрировать. Я тебе объясню, как". Когда они вышли из палатки, Карлсон увидел, что Берг уже дошёл до захоронений и теперь сидит на корточках и ковыряется в одной из могил. На этот раз Карлсон не сдержался. Этот тип что, вообще не в курсе, как себя вести на месте преступления? "Эй, Берг!" резко крикнул Карлсон. "Отойдите от могил, вы можете уничтожить следы". Покраснев, губернатор Берг резко выпрямился и быстро зашагал обратно к палатке. Я ничего не трогал, оправдывался он. Угу, просто беспокоился за захоронение, весь это культурное наследие, причём по-настоящему бесценное. И к тому ж человеческая могила об этом тоже нельзя забывать. Я просто хотел, э, начнём с краю, перебил его Карлсон, стараясь вновь не сорваться, и будем продвигаться внутрь. Обернувшись, Свед как странно посмотрел на Карлсона, а потом поднял руку, будто пытаясь привлечь к себе внимание. «Давай лучше прямо с гроба и начнём. От берега до захоронений далеко, и сегодня мы в любом случае не закончим. Сначала гроб — это самое важное, а потом захоронение, и, возможно, ещё в домике поработать успеем, но надо постараться и не слишком натоптать тут. Если захочешь в туалет, то туалет возле пристройки, где стоит радиомаяк». «Ты сначала пойди и посмотри, как там», — злородом усмехнулся Карлсон. «Сначала ты, а мы уж за тобой». Но то, чтобы сделать снимки и составить опись гроба, глубина которого была не более полуметра, а длина около двух, ушло несколько часов. Для начала они со всех сторон сфотографировали содержимое гроба, но вскоре твед пришёл к выводу, что щепки и доски поверх старого скелета отчасти результат падения миссис Хеминг, а отчасти дело рук редактора Опидала поэтому сначала Твет осторожно убрал верхний слой щепок, так что на свет Божий показались останки старого голландского моряка. Торчащие между могилами сухие пучки травы дрожали от ветра. Карлсон подумал о скелетах в гробах. Когда-то это были мужчины, покинувшие дом, чтобы умереть здесь почти на Северном полюсе. На протяжении долгих месяцев, а может быть и лет, они вынуждены были выживать в невыносимых условиях. Вид трудки табоев в 17 веке едва ли можно назвать работой мечты. Силу духа поддерживали лишь надежда на богатство, которое ждёт их, если промысел пройдёт успешно. Нужда и бедность, страдания и скорбь, но также и надежда обеспечить лучшую жизнь своим близким на родине. Гроб был закопан глубже, чем он предполагал, но почему же он такой узкий? Видимо, тело едва умещалось в нём. Черепа в гробу не было, но скелет явно пролежал в этом положении уже несколько сотен лет. Интересно, таскавал кто-нибудь по этому голанцу и какие тягата ему пришлось перенести, пока смерть наконец не настигла его. Карлсон оглядел крохотное кладбище, сколько же их здесь, в этом пустынном месте, столетиями купавшимся то в лучах полуночного солнца, то в всполохах северного сияния. Всего Карлсон насчитал 20 могил, но точно сказать было трудно. С некоторыми гробами время обошлось особенно беспощадно. Крышки других были присыпаны мелким гравием, и если на могилах и стояли когда-то кресты, то они давно исчезли. Карлсон склонился над могилой, в которой обнаружили голову. Покой этого усопшего был нарушен, вскоре и эта могила сравняется с землёй. Сами того не замечая, полицейские теперь переговаривались полголоса. На дне гроба виднелись остатки щепок, какие оставляет пила, а с этой стороны, где была голова, лежало нечто очень похожее на пух. Твет подцепил пинцетом обрывок серой ткани. «Мм, смотри, это уже давно здесь лежит. Вероятнее всего, Леон. Ну что ж, во всяком случае, похоронили этого беднягу в праздничной рубахе, кем бы он там ни был». Медленно и упорно он доставал молчаливое свидетельство того, как китобои забуселись рука друг дорогие даже здесь, в суровых арктических краях. Карлсон внимательно наблюдал за работой, держа наготове контейнеры для образцов, но улов получился не богатый. Разложив по пластиковым пакетам мельчайшие частицы и зарегистрировав их как возможные биологические следы, Твет с сомнением покачал головой. М-м, по-моему, тут ничего нет, сказал он, поднимая взгляд и, похоже, крови тут не было. Видимо, голову положили сюда, замороженной. А кровь, возможно, предварительно выпустили. Ну да ладно, дождёмся анализов». Туман, приползший с моря, полицейские заметили только тогда, когда им показалось, что в могиле вдруг стало темновато. «О, чёрт!» — Карлсон распрямил затёкшую спину. «Туман! Откуда он вообще взялся?» Туман, ещё недавно лежавший тёмной полосою у горизонта, с удивительной скоростью дополз до берега, окутал птичий мыс, кладбище и пятерых полицейских. "Так быстро?" недоверчиво спросил Твет. "Ещё несколько минут, и мы до домика не разглядим". Они быстро собрали оборудование и контейнеры с образцами, осторожно наступая вышли за заградительную ленту. Сейчас даже палатка, расположенная всего в нескольких метрах от них, почти растворилась в тумане. А внутри палатки было почти темно. Ну, естественно, свечки-то я не взял. Огорчённо проткзил сквоз зуб Торпьорн. Мм, что я ещё забыл? Гитару и бутылку вина? Карлсон тяжело опустился на один из алюминиевых стульев. Сколько времени? Полпятого вертолёт заберёт нас в 8, ответил Твет. Если он в эту погоду вообще сможет сюда долететь. Усевшись на раскладной стул, губернатор налил себе оставшийся кофе из термоса. С ахимтуманом наверняка не скажешь. А вы же видели, как быстро он пришёл. И россияицу он может так же быстро. Но может и повиснуть. Надолго, хотя бы примерно. Карлсуну страшно не хотелось застрять тут из-за погоды. Не знаю, но однажды мы 5 суток не смогли вылететь в Нью-Оллисон, хотя дело было срочное. У одного из местных сильно разболелся зуб. Роль из-за такой местности явно пришлось губернатору по вкусу. Он оживил все, обошёл всех с термосом, доливая кофе. Самое разумное это не волноваться и спокойно ждать. В сущности, это единственное, что мы можем сделать. А если замёрзнем, может, лучше будет обосноваться в доме. Дознание в Нью-Олесе наконец закончились. Белый медведь во второй раз отчелил от берега, и пассажиры собрались на поздний ужин в кают-компании. И им всем хотелось поскорее забыть о найденной голове, поэтому разговаривали они исключительно о достопримечательностях, которые им предстоит увидеть по пути на север. Стюарт разливал вино и угощал всех десертом собственного приготовления, ванильным мороженым с ежевикой, вымоченное в таком количестве коньяка, что казалось, она вот-вот загорится. Вот посиде была достаточно оживлённой, настолько, что Рон Фокс готов был признаться, что во-первых, прекрасно поёт, а во-вторых, в багажнике у него большой репертуар английских народных песен. Он сидел за одним столиком с матерью и дочерью Хейминкой Анеттой и считал своим долгом развлекать эту троицу. Каждое места за столиками в кают-компании не были закреплены за конкретными пассажирами. Так уж сложилось, что супруги Роуз сидели с стюбрингами, а члены экипажа ели отдельно. Такая компания Эми Руссу удовольствия не доставляла. Общих интересов с стюбрингами у неё не было, и она предпочитала бы сидеть наедине с мужем, обсуждать убийство или же менять соседей по столу, узнавая таким образом, о чём говорят остальные. По мнению её супруга, непомерное любопытство Эймы Роулс вполне могло принести ей немало неприятностей. Однако любопытство это было беззлобным. Она лишь собирала разные сведения, и неважно, представляли ли они для кого-либо интерес или нет. По этой причине она давно уже заметила, что Роланд Фокс и Ада Хеминг неуклюже пытаются завязать отношения. А кроме того, ей было известно, что именно миссис Хеминг прячету себя в каюте "Ну, честное слово, Себастьян", раздражённо воскликнула она, когда супруг в очередной раз покачал головой в ответ на её намёки. "Ты ведёшь себя как всезнайка. Может, это связано с убийством?" Рос снисходительно улыбнулся. "Оставь миссис Хеминг в покое, Эмма. И поверь мне, это не имеет никакого отношения к убийству". Эмма Рос прищурилась. "Вот оно как. Ну ладно, уж она ему покажет". Наверху в рубке штурман внимательно наблюдал за стремительно надвигающимся с севера туманом. Сегодня вечером мы в Магдалене Форт не зайдём. Ну даже если и зайдём, то высаживаться на берег смысла нет. Туристы всё равно ничего не разглядят. Это верно, поддержал его матрос. Но лучше всё-таки их высадить. А вдруг они найдут и сам труп? Немного погоде в палатке стало холода тур бёрн ражок примус, от которого было чуть теплее. Карлсон то и дело нетерпеливо вскакивал и выглядывал на улицу, проверить, не рассеивается ли туман. Но нет, туман неумолимо сгущался, а условия для авиаперелётов становились всё хуже и хуже. В 9:00 вечера ответ согласился с тем, что лучше будет обосноваться в домике, где по крайней мере можно затопить печку. Но сначала нам нужно его осмотреть, сказал он. С собой он взял только Карлссона, а полевых инспекторов отправил осмотреть берег. А может, я пойду с вами в домик? предложил губернатор Берг. У меня локоть вывихнул, так что лучше будет, если я займусь чем-нибудь спокойным. Но ответ был непреклонен, так что губернатору пришлось сесть на ящик возле двери и дожидаться, пока криминалисты закончат осмотр. Впрочем, он постоянно заглядывал внутрь, и спрашивал, не нашли ли там чего-нибудь интересного. Верк особенно оживился, когда криминалисты начали искать отпечатки пальцев, кровь и другие биологические следы. Однако отвечали ему односложно, и поэтому он принялся высказывать свои догадки вслух. А как вы наверняка знаете, у нас тут на Шпицберге не когда прежде никого не убивали. Ну, то есть подобных убийств не было. Вообще с убийствами мы сталкивались, и несчастные случаи тоже бывали. А люди здесь всегда ходят с ружьём и стреляют иногда случайно. Но такие дела расследуются быстро. Ну, как правило. А здесь что-то другое, верно ведь, согласны? Карлсон буркнул что-то себе под нос. Э, что что? Губернатор сделал шаг вперёд. Я говорю: "Мы сначала расследуем, и только потом делаем выводы". Твет вытолкнул губернатора Берга из избушки и с грохтом захлопнул дверь. "О, да тут снег пошёл", послышалось наруже и холд собачий. "А вы там уже 2 часа воистеете, ведь сразу видно, что в доме никого не убивали. К нам уже Опедал тоже побывал тут, поэтому наверняка озорвоно следил". "Чушь", прошептал Твет и сухо усмехнулся. "В конце июня вряд ли бывает снег, даже наш Пизбергения согласен". Кнут и Турбьорн бродили у подножья сголы, На уже скользкий от флаги камня и мох падали большие снежинки. Чувствуешь, как пахнет? спросил Турбьорн и задрав голову посмотрел на птичий базар. Кнут принюхался и ощутил резкий запах птичьего помёта, жёлто-белыми полосами стекавшего по скале. Будем надеяться, что наверху на москать не надо. Турбьорн развернулся и зашагал по направлению к дому. Ну хоть из Нью-Олиса навырвались, а то мне там уже надоел торчать. Ясное дело, ты там уже неделю просидел. Угу, пора двигаться на север. Быстрей бы уже. А может мы опять встретим пассажиров в Белом Медведе? И Анна-то? Ага, она довольно милая. Как по-твоему? Торбьорн искоса посмотрел на Кнута. Хм, тебе она нравится? Нет. Ну вот и ладно. Торбьорн довольно кивнул. Слушай, а может ты на секунду перестанешь думать о женщинах и подумаешь о работе? Предлагаю так, пойдем с тобой параллельно, и чтобы расстояние между нами было метров двадцать-тридцать, а когда доберемся до берега, то развернемся и пойдем обратно к скале. И что же мы будем искать? Все, что здесь еще быть должно, и все, что выглядит так, словно его трогали. Когда увидим, сразу же поймем, что это то, что нам нужно. Голос кнута звучал радостно, хотя на самом деле он настроен был не так уж оптимистично». Закончив, наконец, осмотр домика, криминалисты затопили печь. Они больше не боялись стереть следы, и в доме явно никого не убивали. «Когда отрезаешь голову у человека, непременно что-нибудь да испачкаешь», — сказал Карлсон. «А здесь у нас чисто, настолько, насколько на Шпицбергене вообще может быть чисто в таком доме». Как только губернатор Бирк сообразил, что осмотр закончен, он сразу же зашел внутрь и дрожа притулился возле печки. А только бы мне не простудиться, сказал он. Должен сказать, что, но вот, а секунду, он перехватил взгляд Карлсона, и осёкся. Кнут и Турбьорн вернулись усталые, промёрзшие, мокрую одежду они развесили сушиться над печкой, и сразу запахло сыростью. Сварив свежий кофе, полицейские разлили его в кружки и медленно пили, поглядывая в окно и на часы. Похоже, вертолёт за нами не прилетит, нарушил наконец Сишон на Уторбьорн. Карлсон пожал плечами и посмотрел на единственное в доме спальное место узкую грубо сколоченную тахту, которая в дневное время служила очагавшим здесь и креслом, и стульями. Значит, придётся тут заночевать, и кому-то из нас придётся спать на полу. Будет сыновато, но ничего страшного. Может, посмотрим, нет ли во в том шкафчике каких-нибудь консервов, тогда и ужин поприготовили. Они нашли мясное рагу, которое они побоялись съесть. Тормьёр утверждал, что если банки с консервами не вздулись и не повреждены, то их содержимое вполне пригодно для еды. Ага, и если оно не заплесневело и не осклизло, добавил Кнут. Они достали хлеб, масло и сыр, привезённые из Нью-Олисана, и вполне сносно поужинали. Настроение у всех улучшилось, и полицейские принялись делиться друг с другом историями, случавшимися с ними во время работы. Даже губернатор подогрел, рассказал о своём деде, известном промысловике Рафаэле Берге, и о его встречах с белыми медведями. Никто из присутствующих о Рафаэле Берге не слышал, но об этом они, естественно, предпочли промолчать. Э, значит, в это время здесь тоже встречаются белые медведи, уточнил Твет. Губернатор только закончил долгий рассказ об охотнике, которого голодный медведь застал в расплох, когда тот в кое-то веки решил помыться в бочке возле дома и загнал голым на крышу. Э просто я-то думал, что белые медведи на Шпицбергене бывают только зимой, разве нет? Губернатор улыбнулся: "Да бог с тобой. На Белом Медведе летом запросто можно напороться. А они именно поэтому такие опасные. Бывает, идёшь себе, идёшь, а заворачиваешь за валун, например, или просто за угол дома, а тут медведи цен тебя смотрят. И уж тогда, если хочешь выжить, надо в первых действовать быстро, а во-вторых, верить, что повезёт. А так, может, это голова делала об Беломедведе" спросил вдруг Кнут. Может, её медведь оторвал, вглубь она закатилась сама, а тело тоже съел медведь? Возможно такое? Ответ с сомнением покачал головой. Хм, тогда мы нашли бы возле могилы следы борьбы или по меньшей мере медвежьи следы, сказал он. Однако сам в сам этот момент вопросительно посмотрел на губернатора. Ну, губернатор Берг метнул с ответом: «Я как-то видел человека, которого разодрал медведь», — вмешался Карлсон, подливая себе кофе из стоявшей на печке кастрюльки. Это было в северной части долины Эстер-Даллен. И Карлсон рассказал, что расследовал убийства в регионах Финн-Марксвит, Северный Трумс и Северный Эстер-Даллен. Кнута Тьюр-Бёрн переглянулись. «А когда это было?» — тихо спросил Тур-Бёрн. «Не в начале 70-х?» «В семидесятых?» — усмехнулся Карлсон. «И сколько ж мне, по-твоему, лет?» «А ты почему спрашиваешь?» — тоже заинтересовался губернатор. «При чем тут семидесятые?» «Мы с Торбьерным, родом из одной деревни, к северу от озера Древша», — ответил Кнут. «Когда мы были мальчишками, то в горной избушке нашли мертвого мужчину. Потом это дело расследовала полиция, но это я почти забыл. Мы же были тогда совсем маленькие. Может, Карлсон, ты тоже участвовал в расследовании?» Нет, я тогда только начинала работать в криминальной полиции. А до этого несколько лет проработал ленсменом. Примечание: Ленсмен полицейский и административный чин в сельских местностях Норвегии. Карсен с примечанием. Карсун задумчиво посмотрел на молодых инспекторов. Те сидели молча с непроницаемыми лицами. Хм, что, страху натерпелись, да? А здесь всё такое сложно пережить. А этот мертвец, вы его знали? Да. Жуткое дело. Турпиорн посмотрел в окно. Это был отчим Кнута. Он номер от Гоулда. Но мы стараемся об этом не говорить. Пятеро полицейских приготовились к ночёвке. Спальных мешков ни у кого из них не было, но они отыскали старые пледы и разложили их на полу, а из ящиков с оборудованием достали запасную тёплую одежду. Губернатор предложили лечь на койки, а все остальные расположились на полу. Видимость за окном составляла не более нескольких метров, а в печке с треском рассыпались искрами почти сгоревшие дрова. «Вот интересно, дознание в Нью-Олесуне полезное было или как?» нарушил долгое молчание Кнут, но никто не ответил. Все остальные уже спали. Кажется, прежде он еще никогда так не уставал. Наконец ему удалось протоптать узкую борозду между снегоходом и сугробом, Теперь в неё можно было вставить лопату. Он принялся копать, но чем больше снега отбрасывал в сторону, тем больше убеждался, что ремень окончательно ушёл в снег. И похоже, ничего не помогало. Ноги замёрзли так, что он их практически не чувствовал. Они как-то странно болтались в просторных сапогах. В снегу лил пот, и чтобы удобнее было копать, он снял перчатки, но как только рука коснулась металла, она прочно прилипла к нему. С трудом отодрав пальцу, он увидел, что из них сочится кровь. Спустя какое-то время, показавшееся ему вечностью, он наконец развернул снегоход в сторону склона. Когда снегоход завёлся всего с двух оборотов, он едва не заплакал от радости. Значит, придётся ехать по фьорду, по льду. Пусть даже этот путь вдвое дольше, чем через ледники.